Глава седьмая. Старшая лейтенант Кутепова сняла пилотку, сунула ее за пояс, опустилась на корточки у ручья, сполоснула лицо. Потом поднялась, потянулась, подставила лицо теплому августовскому солнышку, повернулась и отправилась к машине. Гальпирин сидел на пригорке, дымил папиросой и с какой-то смутной меланхолией смотрел ей вслед. Не насмотрелся еще осведомился Стас. «На такое не насмотришься, командир», сказал Гальперин и тяжело вздохнул. «Я окончил архитектурный институт. Меня привлекают интересные формы». Архитектура у Насти Кутеповой была действительно весьма интересная, как ценная картина в музее. Можно смотреть, но нельзя трогать. Были смельчаки пытались, их участь оказалась незавидной. «Ты не окончил архитектурный институт», — напомнил Шелест. «Хорошо, я почти окончил архитектурный институт». «Да ты и трех курсов не проучился». «Да какая разница?» — возмутился Гальперин. «Мама хотела, чтобы я стал музыкантом. Папа — доктором химических наук. Младшая сестра видела меня исключительно в гробу, а я с детства хотел стать архитектором построить гигантский небоскреб со шпилем и бельведером над Москвой-рекой. Мечтал, чтобы люди приходили к нему и шептались. А кто построил этот исполинский шедевр, равного которому нет в мире? Кто этот гений? «Как-то зловеще», — подметил Шелест. «Ну да ничего, какие твои годы. Надеюсь, никто тебя не опередит». А я вот с детства мечтал стать разведчиком. А теперь работаю в контрразведке и не могу понять, сбылась моя мечта или наоборот. Он тоже смотрел на Настю, который видел только боевого товарища. В 41-м она окончила школу милиции, вышла замуж, хотела работать следователем, но война решила иначе. Она разбросала семью, муж служил в разведке под Ленинградом. Настя ушла в связистки, окончив соответствующие курсы по воле случая оказалась в секретном отделе, занималась анализом разведданных. В 43-м, когда на базе особых отделов была сформирована контрразведка СМЕРШ, Утепова всеми правдами и неправдами пролезла в следственный отдел, оттуда в третий оперативный. Два месяца назад на северо-западном фронте погиб ее муж, дослужившийся до капитана. Он подорвался на мине, вытаскивая с передовой языка. Настя вроде не изменилась, по-прежнему делала свое дело, могла пошутить, улыбнуться. Но что-то в ней сломалось. Это чувствовалось. Мужчин в том самом понимании для нее не существовало. Она делила их всех на три категории. Боевые товарищи, враги и начальство. Мужики берегли Настю как могли. «Но как это сделать, если она сама не хочет быть береженной?» «Эй, товарищи, все готово, можно ехать!» — крикнул с дороги режеусый капитан Кисляр, напоминающий какого-то разросшегося таракана. Перекурс закончился, офицеры побрели к машинам. Десять минут назад маленькая колонна, состоявшая из двух газиков, встала в чистом поле, недалеко от ручья. Спустила колесо у головной машины. Двое парней из охраны ставили запасное, остальные, вцепившись в автоматы, ходили вокруг и смотрели по сторонам. А капитан Кисляр нещадно дымил и крыл матом тех и других. Советские люди, находящиеся в этих местах, быстро привыкали соблюдать осторожность. «Чуть зевнешь, и нет тебя». Парни из средней полосы России крайне удивлялись, почему такая враждебность со стороны местного населения. Разве наша власть не самая добрая, щедрая и справедливая? Она же народная. А они разве не народ? Неужто все дураки? О том, почему жители Западной Украины не любят советскую власть, можно тонну макулатуры исписать. И все равно ничего не объяснить. Остается сваливать все на темноту и недалекость населения. Эту нелюбовь пришельцы с Востока ощущали на собственной шкуре постоянно, каждый день и час. Оперативники убедились в отсутствии засады, перекурили, пока сотрудники НКВД, вооруженные карабинами, устраняли неисправность. А дорога опять тянулась по полям и перелескам. Газик с охраной двигался впереди в 40 метрах. Он имел брезентовый тент и приваренные двери которые в родной конструкции не предусматривались. У охраны имелся ручной пулемет. Такой же лежал на заднем сидении второй машины между Настей и Гальпериным. Машины с приличной скоростью неслись по безлюдной местности, мелькали озера, березовые и дубовые рощицы. Капитан Кисляр самолично крутил баранку, подался вперед, закусил губу, рыжие усы торчали от усердия. Он оказался старше, чем оперативники ожидали. Стас развалился рядом и поглаживал дырчатый ствол ППШ, который встиснул между ног. «На чем я там?» «Остановился!» — осведомил кислер «Ах, да, работы на этой гребаной волыне не в проворот. Вы бы только знали, товарищ майор, какие мерзости тут происходили. Я партизанил здесь у товарища Кровца. Может, слышали? Сам-то я из Новочеркаска. Ростовская область. Столица казачества, так сказать. Вы не думаете, товарищ майор, были не только белые казаки. Красные тоже существовали. Я вот лично в отряде товарища Котовского Григорий Иванович служил. Мне в двадцатом аккурат 22 стукнуло. — Поносила тебя по свету, Федор Ильич, — проговорил Шелест и осведомился. — Как в партизанах-то оказался? — Сейчас, минутку. — Пригнитесь, товарищ контрразведчика балка тут нехорошая. «Бывает, шалят!» Он бросил беглый взгляд за спину, покрепче вцепился в баранку. Когда нехорошая балка, опоясанная колючим шиповником, осталась позади, капитан снова распрямился, облегченно вздохнул и проговорил. «Вот так и живем на белом свете. Пуль еще нет, а мы им уже кланяемся. А что прикажете делать? Нас прибьют, то работать будет». На прошлой неделе двух солдат Губина какие-то гады пристрелили. Ребят просто по улице шли и под пулеметный огонь попали. Прочесали округу никого. Что за дела, товарищи офицеры? Как так можно жить? Он снова посмотрел назад, смерил взглядом Настю, сидящую с поджатыми губами. Дело ей привычное. Если бы от мужских взглядов можно было толстеть, то она давно превратилась бы в снежную бабу. Капитану очень хотелось прокомментировать ее присутствие, но он побоялся это сделать. Уж очень выразительно она смотрела, да и служила не где-нибудь, Лучше не связываться, здоровее будешь. Как в партизанах говорить оказался, укрепрайон под селом Перемыс, знаете? При нем секретный запасной командный пункт, который моя рота Салак из НКВД охраняла. 25 июня 41 -го года все мои мальчишки пали смертью храбрых, защищая командный пункт. А там, к этому времени, даже стульев не осталось, заранее все вывезли. Нахрена защищали? Жалко пацанов до да слез. Со мной четверо ушли, в лесах прятались, у немцев жратву добывали, к своим пробирались. В общем, так и оказалось, когда в августе с товарищем Кравцом столкнулись, «Зачем, мол, тебе дальше идти? Чем тут, не фронт?» «Прикинул я хрен к носу. Ну да, фронт. Взвод он мне доверил, и я ни разу не подвел, товарищ Кравца». Водитель не без гордости покосился на пассажира. Луна въезжала в населенный пункт, а вдоль дороги теснились хаты и мелом. Желтели под подсолнухи в огородах, гавкали собаки. На заваленках сидели старики в вышиванках и мятых пиджаках. Люди из-под смотрели на пылящие машины, отворачивали женщины в платочках. Село выглядело целым. Проезжали мимо здания сельсовета. Красный флаг на его крыше почему-то отсутствовал. «Скрутня, украинское село», — объяснил Кислер. «Тут когда-то были сильные бандеровские настроения». Всякие одиозные личности обитали в перерывах между убийствами поляков. Все пару раз приходили, и жандармы, и партизаны армии краевой сжечь село» хотели. Так им так по зубам настучали, что больше не совались. «Останавливаться не будем, товарищи офицеры, иначе рискуем попасть на виллы». Он невесело хохотнул. «Шучу, конечно, но в каждой шутке, как говорится». Капитан снова вертел головой, чтобы не проморгать засаду. Люди недобро смотрели поверх заборов. Дети бросали игры и уносились в хаты. Даже собаки в этом селе не любили советскую власть. Бросались под колеса с истошным лаем, мчались в келеваторе, злобно скали пасти. «Так о чем это я?» – задумчиво проговорил кисляр, когда колонна прорвалась через стоящий перелесок. Все повернули головы, смотрели на старое кладбище, засиженное вороньем. Могилы перекосились, сползали в землю, кресты торчали, как пьяные солдаты в строю. Село, похоже, было православным. «Ах, да», — вспомнил Кисляр, Сорок «в год назад, хохлы тут лютовали со страшной силой, как с цепи сорвались, ничего человеческого в них не осталось». Сперва отряду Глинского хана пришла, а потом и нам. Но кравца им не удалось застать врасплох. Мы неделю в лесу натиск отбивали. Всему этой сволочи положили. Им пришлось немцев умолять, чтобы помогли. Ну а какой фриц откажется нагадить советским партизанам? Маленький отряд из окружения пробился. Товарищ Кровец на моих руках скончался. Неделю с боями по лесам за дюжина осталась, грузовику у немцев убили на нем и прикатили к нашим. Прошли проверку и снова в дело. Мне заградительную роту дали, но что-то надоело по тылам сидеть до своих гонять. Подал рапорт, пошел командиром взвода в ударный батальон. повели с отбили. Новое назначение. Дескать, знаешь район, вот и будешь в нем формировать отдел НКВД». А «Бегать в атаке по минным полям, ты уже староват!» «Что за история с полковником Елисеевым?» Без обидников спросил Шелест. Кисляр не прятал глаза, удивленно моргнул и спросил. «Это кто?» Шелест объяснил. «Вот черт, уже запамятовал?» Капитан хлопнул себя по лбу. «Память, в принципе, рабочая, но ей пинок нужен, чтобы завелась». Кисляр добродушно хохотнул. «Да, помню тот день». Только точную дату забыл. «15 июля», — напомнил Стас. «Вам виднее, товарищ майор. Я же при Кравце на базе находился. Радиосвязь с Глинским у нас была. Помню тот базар. Важное лицо из Москвы должны были к нам переправить в тот же вечер. Кравцу это как-то не понравилось. Ругался малость. Но надо, значит, надо. Отправил комитет по встрече». Те и прождали на опушке весь вечер. Не шел никто. Мы еще удивлялись. Может, передумало важное лицо. Но особо не расстроились. Всякое бывает. Ближе к полуночи пытались связаться с ними. Но словно помехи кто-то выставил. Только треск в эфире. А утром узнали, что бандеровцы базу Глинского разнесли и весь народ положили. Мы верить отказывались. Как это возможно? Ведь в Росомач просто так не пролезешь в отличие от нашей базы в Кудряшовском лесу. Помню, все были потрясены и не могли такое представить. Тень воспоминаний улеглась на морщинистый лоб капитана. Они явно не доставляли ему никакого удовольствия. А потом и нас стали окружать. Над другими базами по району опасность нависла. Кто-то из отряда Глинского выжил? — Есть один, — ответил Кисляр. — Володь Кондратьев. Молодой, грамотный, Глинского начальником разведки числился. Жалко пацана, ровно половина от него осталась, а ведь девки когда-то табунами за ним бегали. «Половина это как?» — вдруг спросила Настя. Кисляр вздрогнул от неожиданности ответил. Он был на базе, когда бандеровцы атаковали. Отстреливался вместе со всеми. Потом с обрыва сиганул. «Там речка и плоты. Пытался один из них воду столкнуть, своих ждал. Но всех на обрыве положили, а на Волочку гранату сбросили. Спускаться не стали, на кой ляд это нужно. Он чудом не сдох, когда очнулся уже никого. Ноги в хлам осколками раздроблены, рука точно такая же. Второй плод столкнул в воду каким-то чудом. Первый-то сразу унесло, плюхнулся на него. Пронесло болотку по реке через все урочище. А потом на берег выбросило. Добрые люди подобрали. Под воду под сено спрятали, да к сельскому фельдшеру свезли. А тот наш человек, хоть и хохол, видит дело плохо. Ноги не спасти. А если резину протянуть, то и голове хана. Вот и отрезал по самое, мама, не горюй. Этим докторишкам только подставь что-нибудь. Потом его забрали партизаны товарища Шумейка, отвезли в свой лазарет. Не поднялась у них рука прикончить Володьку. Вроде никчемный стал, а таким парнем когда-то был. Где он сейчас? В озере, где еще? Тетка у него нашла сердобольная такая. Как город освободили, привезла Володьку из лес к себе на улицу Буговую. Выхаживает его. «Вы знаете людей Глинского, сопровождавших полковника Елисеева в ваш отряд?» «Понятия не имею, кто такие и что с ним стряслось», — ответил кислер Шелест испытующе смотрел ему в глаза. «Мол, ну-ну, надеюсь, тебе можно верить, Федор Ильич». «Я слышал, что они живут в районе. Полковника не довели, была засада, все пошло не так». «От меня вы такого точно слышать не могли», — заявил Кисляр. Месяц назад в городе работали следователи. Может, и просочилась информация, но мне, увы, не докладывали. А вообще в уезде живут бывшие партизаны? Может, по ранению решили завязать с войной или другим причинам? Наверное, почему нет? За этот месяц какого то только народа не мелькало. Одни уезжают, другие приезжают. Не запретишь. У нас в стране свобода передвижения. Хотите посмотреть, что натворили эти нелюди? Свернем на пару минут. Так, для наглядности. Он круто вывернул баранку, машина съехала на разбитый проселок, зачавкала по вечно жидкой грязи. Сопровождающие спохватились, тоже повернули. От болот тянуло сыростью. Раступились кустарники и газик въехал в село, а вернее, в то, что от него осталось. Машина медленно ехала мимо поваленных заборов, сгоревших хат. В поселке не осталось ни одного целого строения. Все сгорело дотла. Жильё, сараи, курятники с телятниками. В воздухе висел странный дух. Его не выдувал ветер, не умаляло время. Сладковатый, приторный, с примесями Гарри какой-то терпкой гнили. Настя достала платок, закрыла нос. Гальперин брезгливо поморщился. «И по какой причине, товарищ капитан, вы нас сюда привезли?» спросил он. «Для наглядности», — проворчал Шелест, — товарищ капитан предельно ясно выразился. Сотрудники НКВД в село не заезжали, остались на околице. «Суеверные они», — пошутил Кисляр. «Оперативники тоже из машины не выходили». Газик медленно ехал по селу, лежащему в руинах. Трава стыдливо прикрывала кучки горелых бревен. Огонь был настолько силен, что обрушил даже дымоходы. жог окрестные деревья. В селе не было не только людей, но и животных. Даже птиц. На центральном пятачке белели человеческие кости, скалился череп, на котором еще сохранились остатки кожи и клочки волосиного покрова. Человеческих останков было много. Кое-где мертвецы лежали в повалку. Скорбно выделялись детские скелеты. Село называлось Карнопол. Просвещал оперативников кисляр, объезжая трупы. В трех верстах на запад – клещинка. Там такая же невеселая картина. Порядка стадуш тут проживало. Бандеровцы пришли ночью, обложили со всех сторон и давай развлекаться. Видите, пустые бутылки от самогон валяются. Славно погуляли эти не люди Пулями убивали, топорами. Взрослым животы вспарывали детишек, вилами к дверям пришпиливали. Трупы убирать не стали, оно им надо. Все само травой зарастет. Соседи, конечно, пришли бы, собрали бы людей и похоронили. Да только в том и беда, что в соседних селах тоже никого не осталось. Так вот, целый год эти польские сёла стоят, быльём зарастают. Шелест покосился через плечо. Настя сидела прямая, как штык от трёхлинейки, и потрясенно смотрела по сторонам. В России она видела всякое. Зондеркоманды орудовали в прифронтовых селах, тоже истребляли гражданское население. Но немцы действовали проще. Они расстреливали людей во врагах или загоняли всех в авин, и поджигали. За каждым жителем с топором не бегали, не стремились изуверски расчленить его и получить удовольствие. Гроздья удушенных детей по деревьям не развешивали. «Что, Лёха, так себе архитектура!» — проворчал Шелест. Гальперин отвернулся. Кисляр доехал до Западной околицы, сделал разворот и покатил обратно. «Поляки возвращаются», — сказал он пусть не массово, с опаской, но случаи уже не единичные, заручаются нашей поддержкой. Мы ее, естественно, обещаем, да вот только не приставишь каждому крестьянину-автоматчика. Обустраиваются на свой страх и риск. Всякое случается. Но разве кто-то будет восстанавливать хозяйство в этом селе? Тут же мертвяки кругом, смертным духом все пропитано. Страх в воздухе такой, что аж мурашки по спине. Сдохни, человек, а не поедет сюда. Где-нибудь на пустыре начнет строиться. Да и то лишь до той поры, пока ночью бандеровцы не придут». Через минуту Газик выехал из села Призрака. Машина с сотрудниками НКВД снова возглавляла процессию. Все подавленно молчали. Зрелище, конечно, не из радостных. «Что заставляет человека брать в руки топор и рубить в капусту соседа?» доброго приятеля, с которым вчера здоровался, горил купил, за жизнь разговаривал. Клещинку они заезжать не стали, вышли на основную дорогу. Она петляла через ромашковое поле, постепенно приближалась к лесу. Запах смерти сменили ароматы луговых трав, дул приятный ветерок, а в безоблачном небе носились стрижи-истребители. Справа в низине осталось село, с виду целые хаты с соломенными крышами. Неподалеку под надзором Галапузова мальца посли щуплые коровы. Навстречу проскрипела телега, запряженная клячей. Восница торопливо щелкал бичом, освобождая проезд. — Ладно, какая ни есть, а вроде бы мирная жизнь начинается, — заметила Настя. — Точно! — сказал Кесляр, провожая глазами остров перевернутой телеги украшающий откос ее приметы на каждом шагу на этой телеге польская семья пыталась деру дать бандеров то на лошадях за ними гнались телега перевернулась так эти несчастные попули убегали а бандиты за ними скакали и давили копытами там и лежат куда им деться траве все дорога втягивалась в смешанный лес Головная машина уже тряслась на корнях, плетущихся по дороге. Водитель включил пониженную передачу. Люди насторожились, потянулись к оружию. За левой обочиной деревья отступали. Кустарник разрядился. Справа, наоборот, вырос склон, весь покрытый зеленью и венчаемый осинами. Он тянулся вдоль проезжей части. «Лес небольшой, быстро проскочим, а там уже скорый возрь», — сказал кисляр. «Работа в постоянном напряжении. Как же это славно!» — подумал Шелест. «Не знаешь, откуда и когда прилетит. На передовой гораздо проще. Там хорошо понятно, где враг. Тут же сплошная неясность». «А вам знакома такая фамилия? Горбацевич?» «Да!» — откликнулся Кисляр, передернув плечами. «Сволочь! Знаменитая была! Хоть автограф бери! Хотя, почему я говорю, было?» В июле наши возрь брали. немцы сразу откатились. Не дураки, они боялись в окружение попасть. А эти черти на западной окраине что-то вроде укреп района устроили. Два танка в ловушку попали. Сгорели вместе с экипажами. Гранатами солдат забрасывали с флангов, обстреливали. Много ребят тогда полегло. Чего греха таить, дрались эти поганцы и отчаянно. Несколько раз контратаковали. Из патронов на пулеметы бросались. Впереди вдруг раздались крики. Машина с сотрудниками НКВД резко дёрнулась влево, дала опасный вираж. Она чуть не въехала в пень, торчавший на обочине. Но водитель справился с управлением, выжил газ и двинулся дальше. Кто-то высунулся наружу, тыкал пальцем назад. «Мать твою за душу!» — выругался кисляр. «Мина на дороге! Всем пригнуться!» Он и сам склонился над баранкой, резко выкрутил ее влево, а затем обратно. Шелест не успела ничего заметить, икнула сзади Настя. Майор развернулся боком, чтобы не треснуться зубами о панель. Мину положили, но прикопать не успели. Как мило, черт возьми! Кисляр лихо крутил баранку, объехал опасный участок и тоже утопил педаль акселератора. Он практически догнал головной автомобиль и чуть не подтолкнул его бампером. Из первой машины высунулись стволы автоматов. Сотрудники НКВД открыли беспорядочный огонь по кустарнику, торчащему на склоне. «Делайте так же!» — рявкнул Кисляр. Шелест передернул затвор. Ему опять пришлось извернуться. Он палил на обум. С небольшим опозданием к общему веселью присоединился Гальперин Тоже стал плевать склон огнем. Трясся кустарник, отлетали ветки, ссыпалось листва. Противник помалкивал. Если он вообще там был. «Все, хватит!» — крикнул кислер Машины уносились от опасного места. Люди прятали головы, судорожно перезаряжали автоматы. Настя нервно засмеялась, мол, у страха глаза велики. За деревьями маячил просвет долгожданная пушка, но водители не сбавляли скорость. Умный противник всегда знает, как поставить капкан и подловить тебя в момент потери бдительности. Кажется, обошлось. Машины вылетели из леса, запрыгали по ухабам полевой дороги. Распахнулись луговые просторы. Местность шла под уклон, зеленые поля вздымались волнами, прямо как покатые барханы в пустыне. «Что это было, Федор Ильич?» – спросил Стас. «Противотанковая мина», – ответил Кисляр, который уже пришел в себе и невозмутимо посвистывал в усы. «Сержант Млынский, что за рулем сидит, увидел ее, Он воробей стреляный. Такое нередко случается. У бандитов этого добра хватает. Они вполне могли знать, что я поеду. Соглядатаев у них хватает». А если им сообщили, что я еще и сотрудников СМЕРШа повезу, так вообще святое дело. Кстати, насчет примет мирного времени. Пару недель назад с этой стороны на въезде в лес бандит повесили председателя Луковского сельсовета с женой. Убежденный коммунист из Киева прислали. Неделю проработал и на угодил. Толком сделать ничего не успел в своем селе. Ночью ворвали и связали, лес привезли, да, на большой оси рядышком и подвесили. Очень символично. Мол, добро пожаловать в уезд. Еще табличку на грудь прицепили. Дескать, музейные экспонаты руками не трогать, а то взорвется. Теперь село без председателя живет. Дурных нема, как говорится. — Слушай, а как же быть с этой миной? — спросил Шелест. «Кто поедет за нами, подорвется?» «Предлагаешь вернуться и снять ее?» – осведомился Кисляр. «Не стоит. По этой дороге машины нечасто ездят. Мина противотанковая, под телегой и не рванет. Сообщу людям Губина, пусть займутся». Поездка выходила бодренькой, хотя и не очень полезной для здоровья. Во все концы простиралась живописная местность, зеленели рощи. Блеснула речка, вьющаяся между холмами. В долине проявлялись крыши строений. Городок был немаленький, а благодаря наличию пары шоссейных дорог и железнодорожной станции и вовсе представлял собой значимый транспортный узел. «Снова забыл, о чем я», — сказал Кисляр. «Ах, да, бандеровцы возрь отдавать не хотели. Вцепились в него, как собака в кость». Насилу их выдавили к фермам, там окружили и давай из пулеметов равнять. Некоторые ушли по лощинам, растворились в лесу, большинство положили. Пару бандитов в плен взяли, так они потом в обгорелом трупе Горбацевич признали, уверяли, что точно он. Местных на опознание привозили. Одни считали, что это Горбацевич, другие, что нет. Про особые приметы ничего не известно а верить на слово этим людям никак нельзя. Один и вовсе с пены у рта уверял, будто видел, как Горбацевича его сподвижники уносят в лес. Обгорел он сильно, и лицо изувечилось. Так что теперь этот тип у местных вроде легенды, эткий народный мститель, борец за свободу и независимость. Святой, иначе говоря. Хотя последняя сволочь между нами. Тушегуб, садист. Нравилось этому парню убивать людей. Урка поганый. Поляков стрелял, наших, даже своих же украинцев показательно коснил на сельской площади за то, что проявили мягкотелость и припрятали несколько знакомых поляков. Где их база, неизвестно. «Росомач велик», — сказал Кисляр. «Схроны бандитские могут быть где угодно». Под фермами, кладбищами, старыми поместьями. Но это отдельные отряды, даруя числом. По-нашему это взвод. Имею сильное подозрение, что основная база в Росомаче. Ручье большое, богатое на сюрпризы. Бывшую базу глинского бандита использовать не будут. Там мы их легко накроем. Жалко знатоков местности в районе не осталось. Нам не стоит, не зная броду, соваться в воду. «Часто шалят?» — поинтересовался Гальперин. «Постоянно», — ответил Кислер. «Тактику сменили, теперь из-под гадят. Хозяева прежние остались, шлют директивы из-за линии фронта. Диверсии на воинских коммуникациях, нападение на колонны, следующие к фронту. Задача, в общем-то, ясна. Посеять смуту у нас в тылу, ослабить ударную мощь Красной армии. Еще надеются, что все назад вернется». Ведь фюрер постоянно трещит, мол, вот выровняем линию фронта, потянем резервы и оружие возмездия, ахнем по большевикам и погоним их за Урал налимов кормить. Недавно бандиты ограбили пагаузы на станции. Ночью подкрались, охрану сняли, забрали все продукты, что дожидались отправки на фронт. А это тушенка, крупы, рыбные консервы. Даже транспорт свой не подгоняли, увели два грузовика, которые у Паггауза застояли. Десятку солдат, считай, горло перерезали, те даже не пискнули. И вот что необъяснимо. Грузовики пропали, как сквозь землю провалились. На дорогах их не видели, в лесу тоже не нашли. Заместители Губина и кладовщиков сразу под арест пекли. Выживших солдат на фронт отправили в штрафную роту. А толку — мистика, крупным планом. пропаже государственного имущества, так сказать. Своих пугать бандит тоже не забывают. Как только новая власть назначает в село активиста, коммуниста, председателя, хлопцы из леса выбираются и показательно его прибивают. Если не сопротивляется, так сразу стреляют и в выгребную яму сбрасывают. А кто по льбою их встречает, так хлопцы мигом звереют, да такое над и устраивают. Потом куски туловища над сельсоветом вместо флага висят в назидание. Недавно они в детский дом пришли. Не в нашем, правда, районе. Процки. — Остановитесь, товарищ капитан. Достаточно на сегодня. — жалобно попросила Настя. — Ну, как хотите, — сказал кислер Желание женщины — закон. Пассажиры замолчали. Мысли Стаса потекли в недавнее прошлое. Полковник Березин не ошибся, когда упомянул партизанский опыт майора Шелеста. Тот был недолгий, но полезный. Станислав родился в Харькове. Отец инженер на тракторном заводе, мама – бухгалтер там же. В 1937-м они уцелели. Предприятие считалось стратегическим, Чистили его умеренно, чтобы не страдало производство. Завод выпускал не только тракторы. Политехнический институт, служба в армии, офицерское звание после ускоренных курсов очень помогло высшее образование. Грезил, как и в детстве, разведки. Курсы повышения квалификации при НКВД СССР, а с февраля 1941 при НКГБ, Лубенская площадь, Многообещающий молодой сотрудник, капитан, он мечтал работать за границей, расшатывать изнутри гнилые устои капитализма. Война разрушила все планы, немцы наступали стремительно. 26 октября их танки уже рычали на площади Розы-Люксембург в Харькове, а потрепанные части 38-й армии, в которую попал Шелест, откатывались на восток. Он успел эвакуировать родителей. Дай им Бог на далеком Урале здоровья и сил. Станислав служил в отделе дивизии, штаб который попал в окружение восточнее Харькова. Охрана полегла почти моментально, кончился бензин, офицеры примкнули штыки к трех линейкам и ходили в рукопашную. Из кольца вырвались немногие. Две недели окруженцы плутали по лесам, Атаковали немецкие патрули, а в болотах встретились с партизанами, верховодил которыми бывший первый секретарь Райкома Савельев. Он и выдал положительную характеристику молодому капитану через полгода, когда партизаны вырвались к своим и тут же загремели на унизительную проверку. Станиславу просто повезло. кто то вник в ситуацию с окруженцами, как правило, не церемонились. пушечного мяса хватало. На фронт текли эшелоны с пополнением из восточных областей Союза. Особый дел при НКВД – борьба с вражеской агентурой в прифронтовой полосе. В апреле 43-го было создано Главное управление контрразведки СМЕРШ, Воронежский фронт, Степной, досрочное звание «Замужество и героизм при обезвреживании вражеских шпионов и диверсантов». Он не являлся баловнем судьбы, дважды был ранен, чуть не попал в плен, знал цену предательству. Неплохо разбирался в людях, понимал, что такое держать язык за зубами. А главное, имел чутье, спасающее его от крупных неприятностей.